Глава девятая. Москва. 13 июля 1945 года. Илюха с Сашком прогуливались по примыкавшей к кладбищу Ходынской. Несколько минут назад главарь приказал ожидать здесь, а сам в одиночестве отправился на свиданку с барыгой. Все самые важные встречи Квилецкий предпочитал назначать на Ваганьковском кладбище – Но не на центральной аллее, проходящей мимо белокаменного храма, а на одной из боковых, узкой, тенистой и безлюдной. Подельники поначалу удивлялись такому выбору, а позже поняли замысл главаря. На территории кладбища всегда царил покой и тишина. Для соблюдения порядка хватало одного-двух милиционеров». Патруль вальяжно прогуливался от главных ворот до дальнего тупика широкой асфальтовой дорожки и никогда не сворачивал в проходы между участками. Для встреч Кверецкий выбирал тихое местечко, где можно было спокойно обсудить любые вопросы с коллегами по криминальному цеху. Как правило, на сходку главарей в качестве охраны отправлялись Илюха и Сашок. Выбрав неподалеку тенистое местечко, они курили и поглядывали по сторонам. Однако сегодня Казимир приказал им ожидать снаружи. М -м -м, «Барыга придет один. Незачем его напрягать и привлекать лишнее внимание», объяснил он свое решение. И, обозначив время возвращения, направился к чугунным воротам. «Отказ от охраны...» не стал единственной странностью в поведении Квилецкого этим утром. Оказавшись на территории старого кладбища, он прошел метров двести по центральной аллее, при этом несколько раз осторожно обернулся, проверяя, не увязались ли за ним Илюха с Сашком. Никого из знакомых Казимир не увидел и быстро свернул на одну из примыкавших тропинок. Прошмыгнув сквозь квартал... Он снова нырнул в сторону, на сей раз на Щуровскую дорожку, и вскоре остановился возле необычного памятника, огороженного низкой чугунной оградкой. Из светлого куска мрамора скульптор высек изящную женскую фигуру в длинном платье, стоящую под тремя металлическими пальмами. Судя по стертой табличке массивного постамента, в могиле... Успокоились два человека С общей фамилией Блюфштейн Постояв напротив Кверецкий посмотрел по сторонам Уходящая в стороны тропинка Пустовала Он достал из пачки две папиросы Одну Шагнув к памятнику положил На квадратное основание У мраморных складок женского платья Другую закурил сам И направился дальше по дорожке Впрочем От мраморной скульптуры он отошел недалеко и снова остановился. Неторопливо докурив, Казимир затушил окурок о ствол дерева, достал из внутреннего кармана пиджака маленький букетик фиалок, расправил его. Шагнув к скромной и относительно свежей могиле, аккуратно пристроил цветы рядом с надгробной плитой. Постояв, перекрестился присел на большой камень, специально вкопанный в землю, вместо лавочки. Тяжело вздохнув, он надолго задумался, припоминая свою жизнь. Сегодня Казимир нарушил давнюю традицию и покинул Марину рощу без приклеенных усов и матерчатой кепки. Не было на его лице и недельной щетины. С утра он помылся, побрился, оделся в чистое и даже... до блеска начистил ботинки. Подельники этому не удивились. Все-таки идет навстречу не с каким-то главарем банды, а с представителем криминальной интеллигенции, с барыгой. Минут через пятнадцать в конце тропинки появилась фигура молодого мужчины в новеньком темном костюме. Заметив его, Квилецкий поднялся и сделал несколько шагов навстречу. Если бы при встрече со скупщиком краденого случайно присутствовал кто-то из подельников, то у них тотчас возникли бы вопросы. Много вопросов. Ведь, празднуя прошлым вечером фартовый грант, Казимир рассказывал о барыге как о человеке, с которым ранее судьба его не сводила. На него еще покойный кабан на водку дал. Вроде имел с ним дело». Так объяснил он Матвею и Боцману, откуда узнал о существовании барыги. И вдруг... Молодой мужчина и Кверецкий сошлись недалеко от памятника из белого мрамора и точно напротив скромной могилки с надписью на табличке «Бринер Александра Николаевна». Крепко обнявшись, они постояли, будто не виделись много лет. Затем Казимир, продолжая держать парня за плечи, шагнул назад и с гордостью осмотрел его с ног до головы. «Ну вот, Антон, это же другое дело. Приоделся и сразу стал похож на солидного мужчину». «Спасибо, отец», — смущенно улыбнулся тот. «Мне, правда, пока непривычно в гражданском костюме». «Ничего». — Привыкнешь. — Отоспался? — Да. — Часов на пятнадцать провалился. — Спасибо тебе за снятую квартирку. Очень уютно и тихо. — Не за что, Антон. Ты заслужил и уют, и тишину. — Эй, я смотрю, ты все такой же худой, как с продуктами. — Да нормально. Хожу на рынок или в коммерцию. — А деньги из тех, что я тебе дал еще... «Остались?» «Конечно. Я заплатил за костюм только половину». «Пожалуйста, не скромничай. Если будешь в чем-то нуждаться, сразу дай знать. У меня большой оклад. Проблем с деньгами нет». «Хорошо», — кивнул сын и повернулся к могилке. Увидев свежие цветы, сказал, «А я всю дорогу искал, где бы купить ей любимые фиалки». «Так нигде и не нашел». отец вздохнул это не беда главное что ты помнишь свою мать и по прежнему любишь с минуту они стояли молча отец вздыхал обдумывая сложные зигзаги своей жизни сын пытался восстановить образ матери давно расплывшийся и потонувший в далеком детстве здесь рядом с ней и мне готово на местечко тихо проговорил казимир я побеспокоился об этом перед ее похоронами могилку при мне копали очнувшись антон повернул голову да будет тебя об этом обнял он отца ты у меня еще молодой крепкий тем не менее это когда нибудь случится ну пойдем прогуляемся Взяв сына под руку, Казимир повел его по тропинке мимо странного памятника, продолжая расспрашивать о мирной жизни, причем в разговоре с ним он старательно избегал блатной музыки и крепких оборотов, и даже ни разу не упомянул излюбленные словечки «холера» и «курва», давным-давно привезенные из польского Кракова. При взгляде со стороны создавалось полное впечатление, будто Благородный юноша встретился с воспитавшим его интеллигентным и благообразным отцом. Антон родился в 1921 году, когда квилецкий проживал в гражданском браке с некой Александрой Николаевной Бринер, очень красивой, но болезненной молодой женщиной. Александра была приемной дочерью разорившегося дворянина, титулярного советника из Тверской губернии. После того, как папа проиграл в карты дом и, как записал в документе священник, испустил дух от естественного изнурения сил, она перебралась в Москву и поселилась в унаследованной от мамы небольшой квартирке. Имея неплохое образование, владея двумя иностранными языками, девушка зарабатывала на жизнь переводами и редактированием статей для газеты «Московская копейка». Затем познакомилась с юнкером Алексеевского пехотного училища Казимиром Кавелецким. Между молодыми людьми довольно быстро вспыхнуло сильное чувство, но случился выпуск, и пыхтящий угольным дымом воинский эшелон умчал юного прапорщика на Юго-Западный фронт Первой мировой. За пару лет от Кавелецкого пришел всего лишь пяток писем, в которых он коротко описывал лишения и ужасы окопной войны. Потом надолго исчез и появился только в конце 1919 года, когда Александра уже перестала надеяться на их встречу. Думала, погиб или бежал в одну из европейских стран. Узнав в позвонившем в дверь незнакомце бывшего возлюбленного, она не поверила своим глазам. Перед ней стоял не пылкий юнец с едва заметным пушком над верхней губой, а взрослый мужчина с усталым взглядом и безобразным шрамом на шее. Он изменился не только внешне. Стал неразговорчив, скрытен, подрастерял азарт к жизни. К тому же скитался по Москве с документами на чужое имя и тщательно скрывал от новой власти свое прошлое. Однако... Александре Казимир по-прежнему относился с нежностью, и ее чувства воспылали к нему с новой силой. Антон появился на свет через полтора года после его возвращения. К тому моменту аппарат Всероссийской чрезвычайной комиссии дважды интересовался личностью Квилецкого, жившего по документам некогда сгинувшего в лесах Малороссии железнодорожного инженера Марка Железнова. После второй проверки чекисты о нем будто забыли, однако Казимир понимал – это временно, они обязательно вспомнят. И тогда, после следующей встречи с сотрудниками отдела по борьбе с контрреволюцией, домой он больше не вернется. Когда Антоне исполнилось полгода, Александра заболела туберкулезом. около месяца казимир метался между квартирой и туберкулезным отделением новой екатерининской больницы поездки до пересечения петровки и страстного бульвара отнимали много времени и сил к тому же всякий раз он опасался встречи с представителями вчк или обитавшей поблизости московской милиции документы хоть и были настоящими но глядевший с фотоинженер марк железнов мало походил на их нынешнего хозяина Состояние молодой женщины было плачевным. Врачи делали все возможное, а лучше ей не становилось. В эти суматошные и тяжелые дни Квилецкий неожиданно осознал, что во всей России никого ближе Александры и Антона у него не осталось. Именно в маленькой квартирке, окна которой выходили в тихий тупиковый переулок, Он ощутил состояние, близкое к счастью. После долгих лет лишений, войны и скитаний он обрел, наконец, любовь и покой. И вдруг над этим, кропотливо созданным хрупким миром, нависла смертельная опасность. И тогда квилецкий обратился за помощью к родной тетке Александры, бывшей актрисе оперетты Михелине Михайловне Блюфштейн, Она также проживала в Москве, изредка захаживала к племяннице в гости, а однажды принимала Александру и Казимира у себя. Он схватил в охапку сына, примчался к пожилой Примадонне и попросил несколько дней присмотреть за ребенком. Всего несколько дней. Дама была строгих правил, однако семью племянницы в беде не бросила. Забрала Антона, да еще подкинула немного денег на продукты для больной. Квелецкий тотчас помчался на рынок, купил молока, рыбьего жира, овощей и фруктов. С полной корзинкой провизии он спрыгнул с подножки трамвая, повернул к страстному бульвару и вдруг услышал властный окрик. Обернувшись, увидел крепких мужчин, один из которых был одет в черную кожанку. В груди похолодело, а в голове заметался вопрос. «Ну почему именно сейчас? Почему?» Приблизившись, комиссар показал красную корочку удостоверения и нагловатым басом попросил предъявить документы. Казимир подчинился, надеясь на то, что вопросов после проверки не возникнет. Пока главный знакомился с документами, второй стоял чуть подаль, недвусмысленно держа правую руку в кармане». Третий подошел к задержанному сбоку и потребовал предъявить к осмотру корзинку. ты несешь?» — спросил он, увидев продукты. «Жена лежит в туберкулезном», — кивнул Квилецкий в сторону больницы. Ответ их устроил. В те лихие времена ТИФ с туберкулезом косили всех без разбора. Зато у комиссара появились подозрения по поводу личности на фотографии. «Это ты?» Тем же неприятным басом справился он, постучав грязным ногтем по фото. «А кто же? Я, конечно». «Но так ведь не похож. Совсем не похож», – показал он развернутую к силу своим коллегам. Далее тянуть время в надежде на благой исход не было смысла. Разговор у сотрудников ЧК с подозрительными личностями был короткий – Воспользовавшись тем, что коллеги комиссара отвлеклись на документ, Казимир выхватил из-за пояса браунинг и, всадив в каждого чекиста по пуле, бросился бежать Позади послышались крики, раздался выстрел Каверецкому повезло, здешние места он неплохо изучил в юнкерскую пору, а потому безошибочно петлял проходными дворами и проулками Опомнился в пяти кварталах от злополучного места встречи с патрулем. Остановившись, оперся рукой о холодный кирпич старого купеческого дома. Прислушался. Вокруг было тихо. Никто за ним не бежал. Лишь сердце отбивало бешеную чечетку, доходила ходуном грудь. Корзинка где-то потерялась. Кепка с головы исчезла. Одежда и обувь запачкались. Оглянувшись по сторонам, Казимир выбрал направление и зашагал дальше, отряхивая на ходу полы пиджака. Опасаясь ареста, домой он больше не вернулся, а в Ново-Екатерининскую больницу осторожно наведался только спустя пять дней и услышал от дежурной медицинской сестры страшную новость. прошедшей ночью его Александра... скончалась. Вдоволь наговорившись с сыном, Кверецкий попрощался с ним, прошел через главные ворота кладбища и вышел на Малую Декабрьскую. Проследовав по ней сотню метров, он остановился и привычно огляделся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, мужчина торопливо пересек бывшую Воскресенскую и сразу завернул на Ходынскую. «Илюха-то торчонок!» И Сашок отдыхали на лавочке в тени возле длинного двухэтажного барака. Завитив главаря, оба поднялись. «Все на мази, Казимир», — доложил обстановка Илюха. «Как прошла свиданка?» «На хате узнаешь», — сплюнул на тротуар главарь и, сунув руки в карманы, брюк направился вдоль железной дороги в сторону Марьиной рощи.